Про деньги. Для кого? Для руководителей общественных проектов и организаций, активистов, волонтеров. Роль денег сильно преувеличена. Не то чтобы они не нужны, но они не ключевой ресурс в современном обществе. Давайте для начала поговорим, что такое ключевой ресурс. В древние времена ключевым ресурсом была военная сила. Если твоя дружина сильнее, напал на соседа, забрал его ценности и женщин. Если его дружина сильнее, то он сделал то же самое с тобой. Потом появились религии. Христианская вера объединила всю Европу. Папа Римский стал могущественным властителем, хотя и не командовал армиями. А короли хоть и обладали военной силой, но были в подчиненном положении. Страх перед Богом владел людьми. И ключевым ресурсом стала религиозная идеология. Мир менялся. Произошла промышленная революция. Производительность труда машин в десятки раз превысила производительность ручного труда Победу армии обеспечивал не моральный дух, а пушки Победу идеологии обеспечивала не духовность, а типография Теперь кто владел машинами, тот владел миром Технологии стали ключевым ресурсом Но на этом прогресс не остановился Гонка технологий привела к концентрации капитала Держать в своих руках все производственные силы стало хлопотно Они слишком быстро устаревали. Нужен был новый ключевой ресурс. Таким ресурсом стали деньги. Гораздо удобнее в своих руках держать капитал и покупать технологии. Таким был 20 век. И таким мы видим начало 21 века. Но ситуация меняется. Деньги перестают быть ключевым ресурсом. Мир капитала изо всех сил пытается скрыть этот факт и приспособиться. Но не очень-то получается. Дело идет к тому, что они окажутся примерно в таком же подчиненном положении, как монархи перед церковью, церковь перед буржуазией, а буржуазия перед банкирами. Каждый раз при смене ключевого ресурса роли менялись, и появлялся новый хозяин положения. Давайте посмотрим, кто же это. Сначала надо заметить, где мир денег терпит поражение. Разберем несколько примеров, а потом попробуем дать этому какое-то название – Дауншифтинг. От английского «дауншифтинг» – переключение автомобиля на более низкую передачу. Уже захватил 30% американцев и австралийцев, 15% европейцев. По прогнозам, это движение достигнет 50% населения западных стран в ближайшие годы. Люди отказываются от карьеры и амбициозных целей и начинают заниматься тем, что им по-настоящему нравится, пусть даже и платят за это гораздо меньше. Что же получается? В конкуренции за людей и их время деньги проигрывают личные увлеченности. Другой яркий пример – это Airbnb – сервис частной аренды жилья для путешественников. Всего за несколько лет из небольшого стартапа превратился в сеть с оборотом, превышающим оборот любой гостиничной сети мира. Социальный сервис без начального капитала обошел все гостиничные сети мира, за которыми стоят миллиарды. То же самое происходит «Блаблакар» и Uber. Что же такое есть в этих проектах, что позволяет им побеждать капитал? Простой ответ – люди. Эти сервисы имеют социальную структуру, они предоставляют людям возможность зарабатывать. И миллионы людей их поддерживают и пользуются, вместо того, чтобы платить корпорациям, которые хотят зарабатывать на людях. Можно посмотреть и с другой стороны. Взгляните, что творится внутри самих корпораций. Свободный график работы, возможность работать из дома, корпоративные социальные сети, корпоративное волонтерство, роль и возможности человека внутри корпорации растут. Корпорации вынуждены идти на это, иначе они потеряют сотрудников. Сравните предприятия прошлого века и современное предприятие. Раньше были нужны штат секретарей, бухгалтеров, дизайнеров, производственной и вычислительной мощности. Сегодня вычислительная мощность карманного планшета больше, чем целый машинный зал в 1990 году. И прямо с этого планшета вы можете управлять своими счетами, покупать билеты, заказывать работу дизайнеров, программистов, пиарщиков. Такая техническая и организационная оснащенность делает одного человека сопоставимым с целой корпорацией. Сравните больших производителей телефонов. Samsung – 300 тысяч человек, Apple – 250 тысяч человек, с Fire 39 человек. Это не опечатка, не тысяч, а человек. Так вот, эти 39 человек создали и производят смартфон, которые успешно конкурируют Samsung и Apple и захватывают рынок в Европе. Конечно, они не все делают сами. Активно используется аутсорсинг, передача неосновных видов деятельности другим организациям. Тем не менее, они создали принципиально новый продукт с другими технологическим дизайном и новой бизнес-моделью. Кроме этого, наверное, стоит сказать об альтернативных валютах, валютах местных сообществ, банках времени, Отказе от кредитов и других движениях и проектах, которые избавляют людей от гнета кредитно-финансовой системы Подводя итог этому вступлению, скажем, что деньги – это не первое, о чем стоит беспокоиться Мы говорили в предыдущих главах о вдохновении, о сетевой структуре, о самодостаточности Деньги не помогут, если вы рассчитываете только на них Разговор о деньгах начнем с личной финансовой свободы Я нашел это определение где-то в интернете И считаю его гениальным Финансовая свобода Это количество дней в году Которые вы можете не работать Сохраняя при этом свой привычный уровень жизни Финансовая свобода Складывается из трех составных частей Трудового дохода Пассивного дохода И расходов Финансовая свобода Равняется 365 минус Годовые расходы за вычетом годового пассивного дохода разделены на трудовой доход в день. Если ваш пассивный доход больше ваших расходов, то формула меняется. Финансовая свобода – это 365 умножить на годовой пассивный доход, разделенное на годовые расходы. Поработайте с этой формулой. Если вы не делали этого раньше, я вам обещаю открытие и прояснение о том, что Что происходит с финансами в вашей жизни? Это честная формула, чтобы сравнивать ваши финансовые успехи с другими Кто-то может зарабатывать миллионы, но иметь финансовую свободу, равную нескольким дням Кто-то может ездить на Бентли и иметь отрицательную финансовую свободу Если уж чем-то и мериться друг с другом, то не машинами и телефонами, а финансовой свободой Посчитайте свою, поделитесь с друзьями Вам не обязательно раскрывать свои доходы и расходы, однако вы можете обсудить вместе, как увеличить финансовую свободу, меняя расходы, трудовой доход и пассивный доход. Выберите свою стратегию и воплощайте ее. Теперь у вас есть простой способ измерять свой прогресс. Иначе бывает так, что зарплата увеличилась, вы решили, что можете тратить больше, а ваша финансовая свобода уменьшилась. Мы с женой пользуемся приложением ZenMoney. Оно учитывает наши расходы и доходы. Само распознает смс и добавляет операции по картам и счетам. Показывает аналитику по категориям расходов и доходов. Мы пользуемся им уже больше года, и у нас есть полная картина, сколько денег и на что мы тратим. Это не отнимает наше время на записи и дает комфорт и четкое понимание финансовой ситуации в любой момент. Большая часть главы посвящена именно личным финансам. Это не случайно. Если у вас порядок в личных финансах, если вы откладываете деньги, а не берете кредиты, то с финансовой стороной проекта или бизнеса у вас все будет хорошо. Если вы живете в недостаточности, если у вас маленькая финансовая свобода, и вы смотрите на бизнес или проект как способ закрыть дыры в своих личных финансах, то, скорее всего, в бизнесе и проекте Будет такая же недостаточность, только в еще больших масштабах. В этом случае лучше потренироваться на своих личных финансах, привести их в порядок, прежде чем брать на себя финансы проекта. Как же обеспечить финансирование ваших проектов? Мы рассмотрим несколько возможностей и поговорим, для каких случаев подходит каждый вариант. Собственные средства. Это самый простой вариант – Чтобы купить 5 пар перчаток и рулон пакетов, для небольшой импровизированной уборки не стоит запускать краудфандинг или обращаться в благотворительный фонд. Накладные расходы будут больше, чем собранная сумма. За счет корпораций. Если вы хотите организовать раздельный сбор или сбор батареек в своем офисе, не тратьте свои деньги, спросите секретаря или HR. Они могут потратить несколько тысяч рублей из бюджета организации если эта идея поддержана коллективом. Частные пожертвования. Хорошая новость, что любой гражданин имеет право собирать благотворительные пожертвования. Это можно сделать в интернете, открыв Яндекс-кошелёк, или наличными в ящик для пожертвований. Плохая новость, что с собранных пожертвований нужно платить 13% подоходный налог. Я не знаю о случаях когда людей привлекали к ответственности за неоплаченный налог с пожертвований. Но закон есть закон, и если вы его нарушаете, будьте готовы к последствиям. Чтобы принимать много пожертвований, обратитесь в общественную организацию или благотворительный фонд и собирайте средства под их именем. Некоммерческая организация не должна платить налоги с пожертвований. Сбор пожертвований от имени фонда. Есть множество благотворительных фондов и общественных организаций. Вы можете договориться и принимать платежи на их счет или зарегистрировать Яндекс.Кошелек от их имени. Тогда вам не нужно будет платить 13% подоходный налог. Но они, скорее всего, попросят какую-то часть от собранных средств – 5-10%. Оставить им на содержание счета, бухгалтерию и административные расходы. А может и не попросят, как вы договоритесь – Если процент, который вы им платите, превышает 15-20 тысяч в месяц, то вам имеет смысл подумать о создании своей организации. Регистрация, обслуживание счета и бухгалтерский учет, возможно, обойдутся вам дешевле. Совет попечителей. Если организация устойчивая и объединяет много сторонников, среди них могут быть люди, кто хочет регулярно оказывать финансовую поддержку. Совет попечителей – это прекрасная форма, Люди не только финансируют деятельность организации, но и дают рекомендации, помогают связями и контролируют деятельность. Им не обязательно лично встречаться, это может быть виртуальная группа в интернете. Люди гораздо охотнее жертвуют деньги, если у них остается возможность принимать решения об их распределении. Попечители – это не обязательно очень богатые люди. Совет попечителей «Мусора больше нет» состоит из людей, ежемесячно вносящих 500 рублей – и совместно принимающих решения, на какие проекты потратить собранные деньги. Партнеры и спонсоры. Работа с партнерами и спонсорами бывает трех видов. С владельцем компании, пиар-отделом и КСО – корпоративной социальной ответственностью. Эти три варианта существенно отличаются друг от друга. Самое простое – это владельцы компании. С ними вы работаете просто как с людьми. Только они поддержат вас не личными ресурсами, а тем, что производит их компания Пакетами, перчатками, транспортными услугами, дизайном, типографией и так далее Это работает с малым и средним бизнесом У больших компаний владельцы недосягаемы, а система управления и контроля гораздо сложнее Так что владелец не может позвонить на склад и сказать «Дай им 5 коробок перчаток» С большими компаниями вы работаете или с отделом корпоративной социальной ответственности – КСО. Эту роль также может выполнять HR-отдел или с PR-отделом. С отделом КСО работать проще. Их основная функция – это социальные и экономические проекты, а также корпоративное волонтерство. Так что если ваш проект совпадает с тематикой их корпоративной ответственности, и вы делаете свое дело профессионально, то шансы получить поддержку велики. Посмотрите, какие социальные проекты делает компания. Ознакомьтесь с ценностями и социальной миссией компании. Сформулируйте, как ваш проект соответствует этим ценностям. Это поможет вам говорить с компанией на одном языке. Работа с пиар-отделом гораздо сложнее, так как основная функция этого отдела – продвигать товары и услуги компании. Они не занимаются благотворительностью. Они используют благотворительные проекты, как канал продвижения своих услуг. Будьте готовы, что ваша акция или проект – это рекламный канал для компании, и относиться к вам будут соответственно. За каждый вложенный рубль компания ожидает результат, приведенные клиенты на их сайт или магазин. упоминание в интернет и СМИ. Логотипы на футболках, баннерах и упоминания в видеосюжетах. Это самый жесткий вариант взаимодействия, но если компания заинтересована в аудитории вашего проекта, если их товар или услуга действительно подходит вашим участникам, то это может сработать. Краудфандинг – это народное финансирование. Сильная сторона этого способа в том, что вы не только получаете финансирование, но и узнаете, нужен ли ваш проект людям еще до того, как вы в него ввяжетесь. С помощью краудфандинга были собраны деньги на книгу Романа Саблина «Зеленый драйвер», на игру «Экологик» и многие другие экопроекты. Две основные краудфандинговые площадки в России – это «Планета.ру» и «Кикстартер.ру». Фонды, гранты, субсидии. Для этого вам нужно иметь зарегистрированную общественную организацию с успешным опытом проектов. Обычно требуется зарегистрирование. Как минимум год работы и финансовые показатели за этот год должны демонстрировать деятельность организации. Из наиболее известных всероссийских грантов – это президентский грант. По экологии и защите окружающей среды президентский грант распределяет Лига здоровья нации. Написание и сдача отчетности по гранту требует системного профессионального подхода. Вам, скорее всего, понадобится штатный сотрудник в организации, чтобы этим заниматься эндаунтмент или целевой капитал. Это капитал в виде недвижимости или ценных бумаг, переданной организации, но при этом организация не может распоряжаться самим капиталом, а только доходами от него. Самый известный эндаунтмент в мире – это Нобелевский фонд. Альфред Нобель в конце 19 века завещал свой капитал для поощрения передовых ученых, писателей и миротворцев. Вот уже более ста лет Его капитал приносит доход, из которого и выдается Нобелевская премия. Самый первый известный нам целевой капитал был сформирован Платоном на свою Академию. Это было небольшое имение, приносящее доход. Академия просуществовала более 900 лет, так что если вы хотите построить организацию на века, подумайте о целевом капитале. Оказание услуг. Вы можете оказывать услуги бизнесу, населению, государству. Это может делать как частное лицо, или индивидуальный предприниматель, как общественная или коммерческая организация. Это уже не благотворительность, а социальное предпринимательство. Вы делаете то, что пользуется коммерческим спросом, но при этом решает экологические проблемы. Это высшая ступень на лестнице привлечения средств к вашему проекту. Действие. Двигайтесь по лестнице привлечения финансирования на ваши проекты, отличных вложений. До целевого капитала И оказания услуг Главная идея Деньги не главное Если у вас порядок в личных финансах И проект, основанный на истинных ценностях То деньги придут Для кого? Для руководителей Общественных проектов и организаций Активистов, волонтеров К чему это приведет? Если организация Обладает финансовой устойчивостью Или благодаря целевому капиталу Как фонд Нобеля или благодаря общественной поддержке, как Гринпис, то она может ставить перед собой долгосрочные цели на десятки или даже сотни лет.